Глава 77. Решение принимается. Утром на свежем воздухе, каля дрова, Сологдин проверял в себе ночное решение. Бывает, что мысли, безусловные ночью в полусне, оказываются несостоятельными при свете утра. Он не запомнил ни одного полена, ни одного удара, он думал. Но недоспоренный спор мешал ему размышлять с ясностью. Все новые и новые хлесткие доводы, вчера не высказанные Льву, сейчас с опозданием приходили в голову. Главное же осталось досадой горечь от вчерашнего нелепого поворота спора, что Рубин как бы получал право быть судьей в поступках Сологдина. Именно в том решении, которое сегодня предстояло принять. Можно было вычеркнуть Левку Рубина из скрижали друзей, но нельзя было вычеркнуть брошенный вызов. Он оставался и язвил. Он отнимал у сологина право на его изобретение. А вообще спор был очень полезен, как всякая борьба. Похвала — это выпускной клапан. Она сбрасывает наше внутреннее давление и потому всегда нам вредна. Напротив, брань, даже самая несправедливая, это все топка нашему котлу, это очень нужно. Конечно, всему цветущему хочется жить. Дмитрий Сологдин с незаурядными способностями ума и тела имел право на свою жатву на свой отстой молочных благ. Но он сам вчера сказал, к высокой цели ведут только высокие средства. Тюремное объявление за чаем Сологдин принял со светящейся усмешкой. Вот еще одно доказательство его предвидения. Он сам прервал переписку вовремя, и жена не будет метаться в неизвестности. А вообще крепчание тюремного режима лишний раз предупреждало, что вся обстановка будет суроветь, и выхода из тюрьмы в виде так называемого «конца срока» не будет. Только если кто получит досрочку. Или изобретение и досрочка, или не жить никогда. В девять часов Сологдин одним из первых прошел в толпе арестантов на лестницу и поднялся в конструкторское бюро, бравый, налитый молодостью, с завивом белокурой бородки «Вот идет граф Сологдин». Его победно сверкающие глаза встретили втягивающий взгляд Ларисы. Как она рвалась к нему всю ночь! Как она радовалась сейчас иметь право сидеть возле и любоваться им, может быть, переброситься записочкой. Но не таков был момент. Сологдин скрыл глаза в любезном поклоне и тут же дал Еминой работу. Надо сходить в мехмастерские и уточнить, сколько уже выточено крепежных болтиков по заказу 114. При этом он очень просил ее поспешить ларисов в тревоге и недоумении смотрела на него. Ушла. Серое утро давало так мало света, что горели верхние лампы и зажигались у кульманов. Сологдин отколол со своего кульмана покрывающий грязный лист, и ему открылся главный узел шифратора. Два года жизни ушло у него на эту работу. Два года строгого распорядка ума. Два года лучших утренних часов, потому что среди дня человек не создает великого. А выходит, все ни к чему. Вот обнажающая плоскость. Можно ли любить столь дурную страну? Этот обезбоживший народ, наделавшись только преступлений и безо всякого раскаяния. Этот народ рабов, достоин ли жертв светлых голов, анонимно ложащихся под топор? Еще сто, еще двести лет этот народ будет доволен своим корытом. Для кого же жертвовать факелом мысли? Не важнее ли сохранить факел? Позже нанесешь удар сильней. Он стоял и впитывал свое творение. У него осталось несколько часов или минут, чтобы безошибочно решить задачу всей жизни. Он открепил главный лист. Лист издал полоскающий звук, как парус фрегата. Одна из чертежниц, как заведено было у них по понедельникам, обходила конструкторов и спрашивала старые ненужные листы на уничтожение. Листы не полагалось рвать и бросать в урны а составлялся акт, и они сжигались во дворе. Вообще, это было упущение майора Шикина — так доверять огню. Отчего они не создали, наряду с конструкторским бюро, еще опер-конструкторского, которое сидела и разбирала бы все чертежи, уничтожаемые первым бюро. Сологдин взял жирный мягкий карандаш, несколько раз небрежно перечеркнул свой узел и напачкал по нему. Потом отколол надорвал его с одной стороны, положил на него покрывающий грязный, подсунул снизу еще один ненужный, все вместе скрутил и протянул чертежницы. «Три листа, пожалуйста». Потом он сидел, открыв для чернухи справочник, и поглядывал, что делается с его листом дальше. Сологдин следил, не подойдет ли кто-нибудь из конструкторов просмотреть листы. Но тут объявили совещание. Все стягивались и садились. Подполковник, начальник бюро, не поднимаясь со стула и не очень напирая, стал говорить о выполнении планов, о новых планах и о встречных социалистических обязательствах. Он вставил в план, но сам не верил, что к концу будущего года удастся дать технический проект абсолютного шифратора, и теперь обговаривал это все так, чтобы оставить своим конструкторам запасные лазейки к отступлению. Сологдин сидел в заднем ряду и ясным взглядом смотрел мимо голов в стену. Кожа лица его была гладко, свежа, нельзя было предположить, чтоб он сейчас о чем-то думал или был озабочен, а скорее пользовался совещанием, как случаем передохнуть. Но, напротив, он напряженнейше думал. Как в оптических устройствах кружатся многогранники зеркал, попеременно, разными гранями, принимая и отражая лучи, так и в нем, на осях непересекающихся и не непараллельных, кружились и сыпали брызгами мысли. И вдруг самое простое, простое из простых, влетело камешком подозрение. Да не следят ли за ним с позавчерашнего дня, с тех пор, как Антон повидал этот лист? Девушки только за дверь вынесут, и там у них сейчас же отнимут его шифратор. Он стал вертеться, как подколотый. Он еле дождался конца совещания и быстро подошел к чертежницам. Они уже писали акт. «Я один лист по ошибке вам дал, простите. Вот этот, вот этот». Он понес его к себе. Ничкой кверху положил на стол. Огляделся. Ларисы не было, никто не видел. Большими ножницами он быстро, неровно разрезал лист пополам. Еще пополам. И каждую четвертушку на четыре части. Вот так будет вернее. Еще одно упущение майора Шикина. Не заставил он чертить чертежи в пронумерованных, просургученных книгах. Отвернувшись от комнаты в угол, все шестнадцать листков пачкой... Сологдин заложил себе за пазуху под мешковатый комбинезон. А коробку спичек он всегда держал в столе для мелких сожжений. Озабоченным шагом он вышел из конструкторского. Из главного коридора свернул в боковой куборный В переднем помещении зек Тюнюкин, хорошо известный стукач, мыл руки под краном. В заднем помещении, кроме писсуаров, шли подряд четыре отгороженные кабины. Первая была заперта. Сологдин проверил, потянув дверь. Две средних полуоткрыты и, значит, пусты. Четвертая опять закрыта, но поддалась его руке. На ней была хорошая задвижка. Сологдин вступил туда, запер и замер. Он вынул из-за пазухи два листа, достал спички «Победа» и ждал. Не зажигал, боясь, что пламя можно будет увидеть через озарение на потолке, что запах гари быстро разойдется по уборной. Кто-то пришел еще потому что и он и тот из первой кабины сологдин чиркнул Сера вспыхнула и отлетела на грудь со второй спички сера не срывалась но огонеке бессилен был объять скрученное коричневатое тело спички попыхав он погас с обиженной струйкой дыма сологдин про себя выругался ходовым лагерным ругательством невоспламеняемые несгораемые спички В какой стране есть подобные? Ведь таких и нарочно не сделаешь. Победа! Как они вообще одержали победу!» Третья спичка при нажатии сломалась. Четвертую он еще из коробки достал, сломанную. На пятой с трех сторон головка была без серы. В бешенстве Сологдин выковырнул сразу несколько спичек и чиркнул их с плоткой. Зажглись. Он подставил бумагу. Ватман загорался нехотя. Сологдин нагнул его огнем вниз. Разгоревшийся огонь стал сжечь пальцы. Сологдин осторожно поставил горящие листы с таймя в унитаз у края воды. Вынул еще пачку и стал подпаливать от первых, поправляя, чтобы первые сгорели до конца. Черный пепел их съежился и корабликом поплыл по воде. Разгорелась вторая пачка. Опустив ее, Сологдин клал на нее сверху еще и еще листы. Новая бумага придавила пламя и потянулся кверху едкий дым тления, Тут вошел кто-то и заперся в кабине через одно от Сологдина. А дым шел. Это мог быть и друг. Мог быть и враг. Может быть, дым туда совсем не попадал. А может быть, тот человек уже заметил запах гари и сейчас поднимет тревогу. В горле дрогнул кашель, но Сологдин сумел удержать. И вдруг вся бумага вспыхнула и желтым столбом света ударила в потолок. Пламя ярко горело. Суша стенки унитаза и можно было опасаться, что он расколется от огня. Оставалось еще два листика, но Сологдин не подкладывал. Догорело. Он с грохотом спустил воду. Она смяла и унесла весь ворох черного пепла. И неподвижно ждал. Пришли еще двое за пустым делом, разговаривая. Он только и смотрит, как на чужом в рай ехать. А ты проверяй на сциллографии и операции. Ушли но сразу пришел кто то из заперся сологин стоял унизительно затаясь вдруг сообразил посмотреть что на оставшихся листах один был угловой и захватывал чертеж только краешком оторвав деловое сологдин выбросил остальное в корзину второй же листик захватывал самое сердце узла сологин стал очень терпеливо изрывать его на мельчайшие кусочки еле удерживаемые в ногтях спустил воду и в ее реве порывисто вышел в коридор. Никто не заметил его. В большом коридоре он пошел медленно. И тут подумал, сжигаешь фрегат надежды, а боишься только, чтоб не лопнул унитаз, да не заметили Гарри. Он вернулся в бюро, рассеянно выслушал от Йеменной насчет крепежных болтиков и попросил ее ускорить копирование. Она не понимала. И не могла бы понять. Он сам еще не понял. Тут еще многое было неясно. Ничуть не заботясь о показном рабочем виде, не раскрывая ни готовальни, ни книг, ни чертежей, Сологдин подпер голову и с невидящими открытыми глазами сидел. Вот-вот должны были подойти к нему и позвать к инженер-полковнику. И действительно позвали, но к подполковнику. Пришли жаловаться из фильтровой лаборатории, что до сих пор не выдали им заказанного чертежа двух кронштейнов. Подполковник не был грубый человек, И, поморщаясь, только сказал, «Дмитрий Александрович, неужели такая сложность? Заказано было в четверг». Сологдин подтянулся. «Виноват, я уже кончаю их. Через час будут готовы». Он еще их не начинал. Но нельзя же было признаться, что там всей работы ему на час.